Глава 136. Это уже перебор. FFC дало человечеству не только технические новинки, вроде пространственных кристаллов и костюмов металл. Их также связывали загадочные отношения с Ли Феном и воинами Клинка, что сейчас считалось самым большим секретом людей ушедшей эпохи и величайшим мифом нынешней. Однако всё это – просто красивые истории. Важно лишь то, что человечество получило ключ к новым технологиям и стало сильнее. После стольких лет прогресса, FFC по-прежнему занимает первое место в области производства вооружений. Однако они не обладают абсолютной монополией. У Луны и Марса тоже есть свои исследовательские группы и производства, которые вполне могут посоперничать с FFC. Костюм металл? Что ж, сперва воссоздать такую технологию было действительно трудно. о т м Это стало обычным делом, а теперь они вполне могли предложить свои собственные, уникальные инновации. Костюмы металл разделены на шесть уровней, каждый из которых может быть использован обычными солдатами с достаточной энергией души. Можно сказать, что они универсальны, но это далеко не предел человеческих технологий. То, чего желают военные, это божественная сила, не уступающая силе воинов клинка. И что самое главное, возможность ее скопировать. Открытие силы ядерного генома стало для человечества настоящей дорогой к небесам. Эта сила безгранична, и существует лишь два ключевых фактора для ее развития. С одной стороны, это личный потенциал бойца, а с другой – используемые им инструменты. Инструменты для власти над всем миром. Очевидно, что база, на которую направляются Ван Дун и его товарищи, не является каким-то сверхсекретным объектом, На самом деле FFC имеет множество подобных баз. Однако есть одна причина, по которой именно это место идеально подходит для их специальной подготовки. С одной стороны, это наличие подходящей и удобной инфраструктуры, а с другой, база является райским островом Загов, ведь понимание своего врага – это один из лучших способов усилить самого себя. Люди смогли подчерпнуть много нового, изучая расу Загов. Если бы им удалось получить ключ к жизненной силе этих существ, то человечество смогло бы распространиться по всей Вселенной, без необходимости постоянно искать подходящие для обитания планеты. На борту роскошного самолета «Саманты» нашлось множество развлечений, поэтому путешествие никому не показалось скучным. «Всем внимание! Мне нужно, чтобы вы подписали отказ от всех претензий за дальнейшие события!» Студенты выглядели потрясенными. Неужели всё настолько серьёзно? Изучив содержание отказа, они поняли, что эта форма имеет не только условия травмах, но и о смерти. Вандун и Ван Бэнь без колебаний подписали форму. Все понимали, что они были сильнейшими бойцами команды и имели самый низкий шанс получить серьёзные травмы, поэтому совершенно не боялись подобных условий. Однако следом за этими двумя форму подписала обычно пугливая Руми, при этом на её лице Не было следов страха или паники. Смелый поступок Руми побудил остальных также подписать соглашение, ведь никто не хотел выглядеть трусом, который предал своих друзей. Саманта была довольна таким отношением со стороны ребят, поскольку ради победы над Кайпу им просто необходима подобная уверенность. До прибытия на райский остров оставалось еще несколько часов, поэтому все решили немного отдохнуть, чтобы набраться сил перед грядущими тренировками. Вот только с личностью Саманты это определённо не мог быть простой, спокойный и расслабляющий полёт. Около пяти часов утра самолёт приблизился к месту назначения. Свет восходящего солнца отражался от водной глади, озаряя океан мерцающим синим сиянием. Все были разбужены оглушительным сигналом тревоги. «Что случилось? Мы падаем!» — закричал Карл, поспешно натягивая штаны. ы Вскоре начали появляться остальные члены команды. Саманта была одета в аккуратный деловой костюм, а на лице девушки появилась ее чарующая улыбка. «Добро пожаловать на райский остров. Я желаю вам удачи, так как с этого момента вы переходите в распоряжение директора Мартируса». с и т а посмотрел в окно. «Директор, мы же все еще над морем». «Верно. До острова осталось всего три километра». «Господи!» «Вы хотите, чтобы мы плыли до острова?» «О, Карл все-таки может говорить дельные вещи, так что до свидания». Саманта с у л ы б к о й помахала рукой, и через секунду вся команда обнаружила, что под ними отсутствует пол. Все это время они стояли на скрытом люке. Десять человек рухнули вниз, словно огромные булыжники. Все, конечно, знали, что это будет непросто, но начинать с такого безумия... Это слишком чудовищно. Все поспешно начали активировать свою силу ядерного генома, иначе такое стремительное падение, безусловно, будет стоить им жизни. Проблема заключалась в том, что сила Руми оказалась слишком слаба. Более того, девушка и вовсе потеряла сознание. Заметив, что Руми в опасности, Вандун прижал ее к себе, стараясь защитить от падения. «Всем внимание! Стабилизируйте свою силу! Карл!» «Чего ты ждёшь? Делай уже!» Карл всё ещё находился в состоянии паники, и хотя он уже активировал свою силу ядерного генома, но не смог стабилизировать поток, из-за чего непременно получит травму при падении. «Боже, я не умею плавать! Меня никто не учил!» Неподалёку Тита тоже издавал жалобные вопли. «О, небеса! Зачем мне плавать? Я же б о е ц металл! Металл, а не вода!» На самом деле, даже у Ван Дуна начала побаливать голова от такого беспощадного поступка Саманты. Поверхность моря быстро приближалась, и Ван Дун ударил ладонью вниз, создав отталкивающую силу, которая помогла замедлить падение. Он мог легко приземлиться в воду и на высокой скорости, но у Руми было слишком хрупкое тело, поэтому юноша хотел убедиться, что посадка не причинит ей вреда. Даже просто скорость совместного падения в воду уже оказалась неприятной. Немного в с т р а н е за миг до своего падения, Ван Бэнь ударил кулаком по поверхности воды, вызвав мощнейший взрыв и превратив участок моря в небольшой водоворот. Поднявшиеся волны подхватили тело парня и плавно опустили его вниз. Ху Ян Сюань действовал аналогично, хотя и не так эффективно, как Ван Бэнь. Самой изящной оказалась Ма Сяору. Техника колдуньи многократно усилила силу пользователя в неожиданных и опасных ситуациях, поэтому девушка практически шагом опустилась в воду. Остальные один за другим начали врезаться в воду, но, к счастью, все смогли укрепить себя силой ядерного генома и выдержать этот удар. Ван Бэнь и Ху Ян Сюань подплыли к т и т и и Карлу, чтобы поддержать их. Скорее всего, эти двое были единственными студентами военных академий конфедерации, которые не умели плавать. «Устроим перекличку!» — крикнул Ван Дун. Такое отношение действительно в стиле Саманты. Их специальная подготовка уже началась, и это были не какие-то формальные курсы, а поистине пугающая особая подготовка. Первым испытанием было добраться до острова. «Ван Бэнь!» «Здесь!» «Хуян Сюань!» «Я в порядке!» — ответил юноша, взмахнув рукой. Все члены команды один за другим откликнулась, и даже Роми пришла в себя, пробыв несколько секунд в холодной воде. «Карл! Тита! Учитесь плавать прямо сейчас! Нам нужно проплыть еще три километра!» — сказал Ван Дун. Конечно, они могли бы по очереди тащить этих двоих на себе. Однако Ван Дун знал, что на берегу их наверняка ожидают большие проблемы, поэтому они не могли позволить себе тратить слишком много энергии. «Сейчас...» Ван Дун был единственным, кто старался хоть немного заглядывать наперёд. Жизнь на Нортоне научила его многим важным вещам, но самый ценный урок – быть готовым. Всегда и ко всему. Парни сразу согласились с его словами, и Ху Ян Сюань вызвался обучить их. В это время Мася Уру решила позаботиться о Руми, которая ещё не до конца оправилась от шока. Карл быстро разобрался, что к чему, а вот Чите плавание давалось с трудом. Только с помощью силы ядерного генома и при поддержке товарищей он смог более-менее справиться с этой проблемой. Все посмотрели в сторону острова и увидели вдали размытое темное пятнышко. «Должно быть, это он!» Научившись плавать, Карлу захотелось поплыть так быстро, как только возможно, однако он исчерпал весь свой запал всего за 10 минут. «Личный опыт — это лучший учитель». Карл должен был понять, что если на поле боя он слишком поспешит, то не только погибнет сам, но потянет на дно и всю остальную команду. Еще через 10 минут остальные ребята тоже почувствовали себя уставшими. Помимо Вандуна, Ванбеня, Масяуру и Хуянсюаня все были практически парализованы. Полчаса. За исключением Вандуна, всем остальным казалось, что их тела превратились в настоящие булыжники. Вот только «Где же этот остров?» 10 человек собрались вместе и решили сделать перерыв, чтобы пересмотреть свой план. Выбрав самое очевидное направление, они старались как можно быстрее добраться до острова, но темное пятно даже не приблизилось. Неужели это неверное направление? Они устали не только от плавания, ведь даже просто поддерживать себя на плаву было довольно изматывающе. «Масяору?» могла еще долго поддерживать себя с помощью силы ядерного генома, однако у сиси -Си и руми уже возникли проблемы и особенно у руми море которое еще недавно казалось всем чарующим и прекрасным сейчас превратилось в отвратительный кошмар однако самым ужасным было палящее солнце быстро ведущее к тепловому истощению все присутствующие наполнили свои пространственные кристаллы одеждой и другими вещами. Девушки изрядно запаслись косметикой и туалетными принадлежностями. Вот только мало кто думал, что им так понадобятся простые еда и вода. «Направление не может быть неправильным. Вокруг больше ничего нет. Поэтому эта тень определенно должна быть островом. Но почему мы еще не доплыли? Неужели директор ошиблась с расстоянием?» Некоторые ученики начали колебаться, выдвигая все больше безумных теорий. Ван Дун спокойно оценивал свое положение. Он прошел через а т на Нортоне, и такая ситуация о казалась ему не страшнее, чем прогулка по парку. Хотя ни Мася, Ору, ни Ван Бен никогда не переживали такого же ужаса, как Ван Дун, оба они сохраняли спокойное выражение лица и не собирались паниковать. С неба безжалостно палило солнце. Оно не только сделало всех раздраженными, но и поглощало драгоценную влагу из их тел. Вандун понимал, что ему нужно поскорее придумать план и начал действовать. Иначе э т о и правда может закончиться несчастным случаем. Сейчас не важно, была ли это ошибка или намеренный поступок их директора. Им просто нужно выдержать этот критический момент. Вот только это уже не Нортон. Буть он один, такая ситуация не стала бы для него особой проблемой, но он просто не мог игнорировать своих товарищей. У кого есть еда и вода? Вопрос Ван Дуна заставил всех нахмуриться. Они вылетели из самолёта даже не позавтракав и успели изрядно проголодаться. Глаза Руми задрожали, словно девушка вот-вот расплачется, пока остальные отрицательно покачали головой. Никто не взял с собой еды или напитков. «Я и взяла только несколько закусок», — почти шепотом ответила Руми. «Девушка не могла вынести такого гнетущего давления». поэтому с т а л о совсем уж робкой. Вот только всех мало заботило, что это закуски. Все будет хорошо, пока они смогут что-нибудь съесть. Однако, увидев соленые рисовые шарики, ребята не смогли сдержать разочарованного вздоха. Сейчас вода является самым ценным ресурсом, и съев такую еду, они лишь усилят и без того изнуряющую жажду.